Глава 43. Свинцовые руки и ноги. Повтори, попросил я, глядя на Антона снизу вверх. Маша нашлась. Давно? Ну, около месяца, уклончиво сказал Антон, продолжая стоять. А почему ты не сказал мне об этом раньше? Я начал угрожающе подниматься. Пока ты был в своем монастыре, с тобой не было связи. Потом я не хотел говорить об этом по телефону, а вчера мы были не вменяемые. Ладно, хотя я был совершенно не согласен с Антоном. Где она? В Израиле. Как она туда попала? Когда ты позвонил и сказал, что она исчезла, я задействовал соответствующих людей. Не успела все эти продажи авиабилетов появиться ее новая фамилия, как к ней подошли сотрудники безопасности аэропорта и связали ее со мной по телефону. Я убедил ее, что Израиль безопаснее Москвы. Встретил в аэропорту. Она была страшно напугана. Отказывалась обсуждать ваши дела даже со мной. Я поселил ее у друзей в кибуце. Ей надо было отойти от кошмара, который с вами происходил. Ты был в Израиле? Я много где был. Со всех точек зрения, включая обеспечение необходимой конфиденциальности, поведение Антона квалифицировалось мной как стопроцентное блядство. О чем я заявил со свойственной мне п р я м о т о й сев обратно на чугунный стул. Все-таки ты и Осиф не нормальный. Сначала посылаешь нахер девушку, потом друга. Хорошо, что я не беременный и спокойный, хоть и с похмелья. Но все же ты мог мне это сказать. Кроме того, есть еще одна проблема. Я хочу поговорить с Машей. В этом-то и проблема. Она не хочет с тобой разговаривать. Что? Что слышал? Я провел с ней два часа, убеждая ее, что ты не так уж плох и не очень-то виноват и готов извиниться. Точнее, готов извиниться пятнадцать раз подряд. И? Она настроена довольно решительно. Не хочет говорить с тобой. Но она беременна от меня. Возможно, это одна из причин. Гормональная перестройка и черт знает, что с головой. А что она говорит? В двух словах? Сначала в двух. Что она не хочет с тобой общаться? н и по телефону, н и по емейлу. E Я тем более хочу с ней поговорить. Бесполезно. А что она скажет? Скорее всего просто повесит трубку, попросит больше не звонить ей. Я почувствовал, как мои руки и ноги наливаются свинцом, то есть становятся какими-то очень тяжелыми. Для того чтобы протянуть руку за чашкой кофе, приходится делать заметное физическое усилие. Такое бывает после того, как в спортзале дашь на какую-то группу мышц экстремальную нагрузку. Но я все-таки дотянулся до кофе и отхлебнул. Кофе показался невыносимо горьким. А что ты предлагаешь, Антон? По моему голосу наконец сообразил, что надо проявить ко мне некоторое участие, и вздохнул. Ситуация тяжелая. Думаю подождать. И в любом случае объясняться лично, а не по телефону. Я уже давно жду. Давай сперва освободим Мотю, а потом попробуем помирить тебя с Машей. Я готов лететь с тобой и быть посредником в переговорах. А шанс есть? Антон неопределенно покачал головой. Из этого жеста следовало, что шансы всегда есть, но в этом случае показан осторожный пессимистичный подход. Когда ты последний раз говорил с ней обо мне? Вчера перед вылетом к тебе я отправил ей сообщение, спросил, что тебе передать, и она ответила ничего. Я написал, что ты, вероятно, захочешь с ней связаться, она попросила вас не связывать. Я сказал, что ты, вероятно, в скором времени окажешься в Израиле, и тут уже я не смогу тебя удержать от встречи с ней. А она прислала смайлик. Это можно трактовать как умеренно позитивный ответ. Антон беспомощно развел руками. Я молча встал из за столика и пошел прогуляться на своих свинцовых ногах, чтобы привести мысли в порядок. С момента нашего расставания прошло чуть больше месяца. Если Маша за это время не успокоилась и не пришла в себя, значит, все действительно плохо. н о с д а в а т ь с я я не собирался и выработал за трехминутную прогулку планы з двух пунктов. Пункт первый: придумать некий убедительный короткий текст. и отправить его Маше через Антона, раз она не хочет получать сообщения от меня. Пусть даже не отвечает на него, но пусть знает. Пункт второй. Сразу после освобождения моть лететь к Маше и вымаливать прощение. Составив план, я заметил, как мне стало легче даже физически. Свинцовая тяжесть в руках и ногах заметно уменьшилась, и я д о в о л ь н о бодрым шагом вернулся за столик к Антону. Специально обученные люди. Я решил не говорить с ним больше о Маше. Не маленький, сам разберусь. Как мы освобождаем Мотю? Завтра утром. Мы летим в Москву из Милана сегодня ночным рейсом. А как мы его освобождаем? В аэропорту нас встретят люди, у которых готов план освобождения. Что за люди? Специально обученные люди. Увидишь. Не беспокойся, все под контролем. Расскажи лучше, что ты думаешь нового про х а д с к и е ребусы. Химик и число. Судя по всему, химика как и Доминика убили Хаты за ренегатство, так что причину смерти химика мы раскрыли. Согласен. Посвящение во вторую степень включает в себя ритуал закапывания ребенка живым в землю, так называемый культ земли, что не каждому по силам. Это означает, что Хаты третьей степени посвящения, которых, кстати, большинство, это еще не настоящие злодеи, не из чадия зла. Это просто люди, как химик или как Доминик, или тот итальянец, которого я встретил. Они вступили в братство ради тайных знаний, или ради власти, на худой конец из-за денег, или просто так по приколу. А вот вторая степень означает серьезные намерения у человека. Ты хочешь сказать, что химик убивал ребенка? Надеюсь, что нет. Меня же посвятили без этого. Хотя меня брали в хаты по какой-то упрощенной схеме. Честно говоря, думать об этом не хочу. Ну ладно, Антону тоже не хотелось думать о химике, как о хате. Пусть и раскаявшимся. Судя по новелле, у тебя должны были появиться новые мысли про число. Смысл числа непонятен по-прежнему, зато важность его теперь не вызывает сомнений. Кематев запретил его исследовать. Доминик пытался найти его смысл. Надеялся заслужить себе п р о щ е н и е но обломался. В древней интерпретации оно выглядело по-другому: два, два, два, ч двенадцать. Число 15 появилось как замена латинской п, в свою очередь поставленной вместо значка правильной пирамиды. В исторических документах Германа сохранилось написание как с числом 15 н а на конце, так и без. Или время, или расстояние. Своим обычным умным тоном, не допускающим сомнения, сказал Антон. На худой конец зашифрованное слово. Еще месяц назад я, подчинившись его авторитету, принялся бы размышлять в этом направлении, а теперь я совершенно спокойно объяснил, почему число не может означать ни расстояние, ни время, ни слова на одном из древних языков. Расстояние непонятно, откуда считать и в каких единицах. С временем та же проблема. А если бы это было слово на каком-нибудь языке вроде коптского или древнеегипетского? то в Ватикане его бы давно расшифровали. А что оно тогда означает? – спросил Антон. Некоторые у н и в е р с а л ь н о е п о н я т и е довольно простое и конкретное. Может, в нем заложено настоящее имя Бога, и при его произнесении мир переворачивается? Тогда ватиканские инквизиторы и израильские каббалисты давно бы разобрались и перевернули бы мир сами. к л ю ч е в о е здесь, конечно, число двенадцать. Особенно если пятнадцать стоит вместо буквы П, то есть твоей пирамиды, продолжал рассуждать Антон. Ты просто поддаешься магии чисел, как игроку в рулетку. Не согласился я. Все цифры в этом числе одинаково важные. Знаешь, кстати, почему д в е н а д ц а т и р и ч н а я система пользовалась таким спросом в древнем мире, что слово дюжина почти во всех индоевропейских языках звучит примерно одинаково, а месяцев, часов, дней и ночи? Колен Израилевых, апостол, в знаков зодиака и не знаю кого еще у нас строго по двенадцать. Словом, божественное число со всех сторон. Взять хоть нашу концессию о двенадцать. Почему? Мне показалось, что пора Антону показать себя, как всегда умным и подтянутым. Потому что двенадцать делится на два, три, четыре и шесть. Поэтому дроби для последующих действий с ними гораздо более удобны, если их записывать через двенадцать. Две двенадцатых плюс три двенадцатых равно пяти двенадцатым. И это мы сложили одну шестую с одной четвертью. И ты все-таки уверен, что это число очень важно для хатов? Если бы число было не значимым, Кематев не стал бы так старательно прятать концы в воду. Я убежден, что в числе скрыта очень важная, возможно, смертельно важная тайна хатов. Что-то типа противоядия, оружия против них. А в Амари из моей новеллы со мной полностью согласен. Тогда ключом к оружию против них должно быть что-то абстрактное: любовь, дружба, вера, или наоборот что-то конкретное: пулемет, штык, граната. Я понял, что пока ни до чего умного мы не додумаемся, и решил сменить тему на не менее интересную. Скажи, Антоша, вот мы освобождаем Мотю, а что потом? Потом отвозим тебя в Израиль, мирить с Машей, где мы все вместе залегаем на дно до решения главных вопросов. Я посмотрел на голубое небо и белые облака. Простит меня Маша или нет, я не знаю, но план действий у нас есть и это хорошо. И особенно мне нравится в нем выражение все вместе. И тут Антон неожиданно проявил некоторую настороженность. Иосиф, о наших планах не знает никто. Даже Дина. Она думает, что я до сих пор в Штатах. Это прогресс. Ты начал обманывать жену? Поздравляю. В ее собственных интересах. Разумеется. А в чьих еще интересах обманывают Джон? Я не собираюсь рассказывать о наших планах Дине. Ты это хотел от меня услышать. Да. Послушай, а почему ты назначил свидание в Вероне, а не в Иерусалиме? Все спецслужбы о д и н а к о в ы излишне л ю б о п ы т н ы Хотел обойтись без жучков, запрятанных в столиках, и лазерных микрофонов, наведенных на оконные стекла. Я огляделся. Наш столик стоял на открытом воздухе. Со стороны реки беззаботно цвели ромашки. Микрофоны нам вроде бы не грозили. Профессиональный подход. Антон попросил счет. Ладно, пошли в гостиницу, решительно сказал он. Город посмотреть не хочешь? Арена Диверона, Римский амфитеатр не хуже Колизея, акустика сумасшедшая. Здесь часто идут суперконцерты. В кафедральном соборе Тицианова Вознесения Мадонны средневековая крепость копия Московского Кремля, точнее наоборот, Кремль ее копия, правда увеличенная. Аристотель Фиораванти сначала потренировался на Вероне, а потом уже поехал в Москву. Есть еще много забавных мест. Домик Джульетты с одноименным балконом, например. Зачем мне домик Джульетты, если мы нашли ее кабак? Там стоит ее темная бронзовая статуя с блестящими сиськами. Их все трудное счастье, считается, что помогает в любви. Недавно протерли насквозь и Джульетту отвезли на ремонт. Вся подворотня расписана сверху донизу всеми видами красок и баллончиков, а от японских туристов глаза слезятся. Хотя мне они теперь как родные. Оригато. Но Антона обуяла жажда деятельности. Только быстро, нам нужно перевести все наши знания и умозаключения в цифровой формат. Точнее, даже не наши, а твои. Свои я еще в Израиле забил. Заодно посмотришь их. Куда мы денем этот файл? Отдадим специалистам. Не люблю я спецслужбы. Почему ты выбрал израильтян? Во-первых, я их не выбирал, они выбрали меня. А во-вторых, хаты с евреями что-то не поделили. Да, я про это читал в германовской бумажке. н а д о е л а пурга про избранные народы. Ты н а д е ю с ь в это не веришь? Я не верю. Хаты верят. Все, я расплатился. Пойдем. В номере Антон открыл ноутбук. Самое спокойное десятилетие. Интересно тебе как специалисту по древней средневековой истории хатов посмотреть, что они сделали в двадцатом веке? Войны? В том числе. Назови какое-нибудь из десятилетий двадцатого века. Лучше самое спокойное. С точки зрения военных конфликтов, восстаний и прочих поводов для уничтожения человека человеком. Просто в качестве примера. Я думаю, шестидесятые. Хотя нет, там был Вьетнам. Пятидесятые? Тоже нет, Корея и много революций. Мне кажется, двадцатые. Первая мировая кончилась, от нее все устали, к новой готовиться еще не начали. Да, я думаю, что самыми спокойными в двадцатом веке были именно двадцатые годы. Двадцатые говоришь? Антон открыл Excel и немного п о в о р и л пальцем по тачпаду. Смотри, вот список мероприятий, про спонсированных хатами в двадцатые годы двадцатого века. И это было действительно самое спокойное десятилетие. Не в ч и т ы в а й с я в список, он на десять страниц. Просто посмотри. Я взял ноутбук и увидел длинную таблицу. В нагромождении событий в разных частях света на первый взгляд хаотичном, взгляд выхватывал знакомые: гражданская война в России, антиамериканское восстание на Гаити, тишинский конфликт между Чехословакией и Польшей, англоирландская война, греко-турецкая война, антифранцузские восстания в Сирии и Ливане, вторая армяно-азербайджанская война, военный переворот в Мексике, советско-польская война, антианглийское восстание в Ираке. Монгольская революция, Крамштадтское восстание, военный переворот Резахана в Персии, рурские к о н ф л и к т и оккупация Рура, антибританское восстание в Египте, восстание в иракском Курдистане, фашистский поход на Рим, восстание пуштунов в а з и р и с т а н е борьба с б а с м а ч а м и в Средней Азии, разгром белого отряда генерала Пепеляева в Якутии, интервенция Италии на Корфу, военный переворот п р и м а д е в ь е р а в Испании, пивной путь в Германии. Антисоветские восстания в Амурской области, Красноярском крае, Бурятии, Забайкалье, в Грузии, Чечне и Казахстане, Тунгусское восстание в Якутии, военный переворот в Чили, революция и гражданская война в Китае, военный переворот маршала п и л с у д с к о г о в Польше, гражданская война в Никарагуа и интервенция США, восстание Кристеарос у в Мексике, англосоветский кризис, гражданская война в Афганистане, конфликт на к в ж а е между СССР и Китаем. Антибританское восстание в Палестине. Я просмотрел таблицу и удивился: такое количество в о й н развязанных хатами за десять лет не вполне укладывалось в м о е п р е д с т а в л е н и е об их образе действий. Странно. Я думал, что войны устраивают люди, а хаты их подталкивают. Думаю, хатам младших степеней посвящения не ставится, лобовая задача развязать войну любой ценой с максимальными жертвами с обеих сторон. Им говорят, какого политика и как поддержать, а этот политик и сам может оказаться хатом, а это значит, что принципов у него еще меньше, чем у обычного политика не хата, хотя казалось бы меньше некуда. Антон, я как раз хотел тебя спросить, а существуют ли в принципе порядочные политики? Ты хочешь спросить, существуют ли политики, которые являются еще и порядочными людьми? Ага. Очень редко. Чтобы стать политиком, надо пройти строгий отрицательный отбор на порядочность. К черту политику! Давай возьмемся за работу. Мы также рекомендуем. В связи с усиленной угрозой атаки хатов в настоящее время в России мы рекомендуем срочно провести специальное мероприятие по поиску и идентификации главаря хатской общины в Москве по имени Джессер Джессеру, святейший из святых. В случае д е к а п и т а ц и и секты, ее деятельность будет приостановлена на значительное время. Мы также рекомендуем продолжить поиски значения числа 2224612p, также известного как 222461215, в том числе с помощью применения компьютеров высокой производительности и специальных д е ш и ф р у ю щ и х подразделений различных спецслужб, так как в данном числе закодировано нечто угрожающее самому существованию секты. Свежая закладка. Так заканчивался подготовленный нами с Антоном документ. Я вычитывал тексты правил орфографические ошибки, когда Антон со словами "минутку" у меня тут возникла одна идея, полез в сумку. Из сумки появился какой-то странный электронный прибор приветливо замигавший зеленым диодом. Антон стал обходить стены, проводя по ним приборчиком. Что это, Антоша? м и н о и с к а т е л ь Детектор хатов? Почти. Багоуловитель. Ищет жучки? Думаешь, нас прослушивают? Не успел я договорить, как прибор замигал красным. Моментально помрачневший Антон осторожно снял картину с видом Веронского Кремля со стены и долго всматривался в тыльную часть багета. Свежая закладка, сказал он нехорошим голосом. От дня до двух недель. Чтоб сказать точнее, нужен эксперт. Голубое небо затянулось грозовыми тучами. Ромашки спрятались. Попробую определить своим шестым чувством х а ц с к и й это жучок или просто гостиничный. Он с о м е р з е н и е м отодрал от картины и отдал мне маленькую белую коробочку размером с толстую монетку. Я взял ее в руки. Почему Антон не проверил наш номер раньше, хотя чтобы это изменило? Подожди, верни на секунду. Я вернул. Антон ножом в ы к о в ы р я л оттуда крошечную батарейку и снова передал коробочку мне. Я повертел ее в руках, но так и не смог сконцентрироваться. Да и что я мог определить? Неужели хаты настолько сильны? Неужели они правда везде, в каждом городе, в каждом номере гостиницы, в каждом вооруженном конфликте, в каждом телевизоре, в жизни каждого человека? Так что? Не знаю, Антоша. Ей богу не знаю. Ладно. Двум смертям не бывать, а одной, как известно, не миновать. Полетели в Москву. Если не долетим, значит не судьба. Значит не судьба, как ях отозвался я. А тебе эти французские девочки Хатов не напомнили? Девочки? Луиза Мария? Я не знаю. Странно. Они ведь сами напросились к нам в гости. Неужели и они? Я не знаю, Антон. Я ничего не знаю. Конец сорок третьей главы.